Глава 12. Международный лагерь и окончание охоты. Отмалчиваться в ответ на вежливый вопрос не самый лучший вариант. Здесь, на краю туманной зоны, никто в здравом уме не станет бродить, громко задавая вопросы в никуда. Тот, кто кричал, прекрасно знает про нас, если не всё, то хотя бы не сомневается, что люди поблизости смеются. И его слова это что-то вроде проявления вежливости. Показал себя и ждёт, как же мы отреагируем. Торопливо присев, я принялся помогать Кими с трофеями. Сейчас не важно, кому что достанется, сейчас главное очистить окрестности от бросающихся в глаза ценностей, дабы не возбуждать чужую корысть. А то весьма недавно случился неприятный прецедент. Кими без единого слова отреагировала, только шевелица быстрее принялась. Она логично мыслит, всё правильно поняла. Я торопливо подметая трофеи, постарался ответить самым, что не на есть спокойным голосом. "Допустим, есть", а кто спрашивает? В тумане проявилось движение, и я успел подхватить последнюю трофейную сферу ровно за миг до того, как показался человек. На вид ничего особенного, облачён в ничем не примечательную одежду, такую любят носить охотники. Клановые знаки на ней не просматриваются, императорского герба тоже не видать. Эти элементы здесь вовсе не обязательны, просто большинство предпочитает демонстрировать свою принадлежность. Лицо незнакомца простецкое, не похоже на знатие, но это, разумеется, ничего не значит. Остановившись на краю впадины, из которой ещё не весь невесомый пепел выдуло, незнакомец приприсвиснул. Трижды побери меня хаос. Это что здесь такое? Я пожал плечами и ответил честнейшим голосом. Мне бы тоже хотелось узнать. Мы услышали странный шум, пошли глянуть и наткнулись на вот это. Из тумана вышли ещё двое. Я напрягся, заметив на груди одного знак фрегов. Ну что за невезение? А вот второй охотник порадовал. Старый знакомец. Привет, Гэп. О, молодой господин, это снова вы. Приветствую. Не ожидал встретить господ из Стольного замка так далеко от центра Яруса. Рад, что вам снова повезло попасть в амфитеатр. Как ваши товарищи вылечились? И что вы делаете возле тумана? Это очень опасное место. Думаю, мы занимаемся тем же, что и вы. Гэправ, вы далековато забрались, сказала охотник без знака в клана. Туда даже мы ходим с опаской, а школьников ни разу не видела. Молодее господа, мы бы рады были с вами поговорить, но, к сожалению, уже темнеет. Но чего с затуманом делать нечего, если жизнь дорога. Нам надо успеть вернуться в лагерь. Если хотите, давайте с нами. Там безопасно и весело. До центра вам засветло, никак не успеть, а оставаться здесь ночью это может и не самая верная смерть, но не надо это делать. Я же прав, ребят? Оба его спутника закивали. При этом носитель знаков Фрегов сказал: "Ну что тут случилось? Откуда взялась эта яма с пеплом?" Я четвёртый год по лабиринту хожу, но такое никогда не видел. Охотники без знаков пожал причами. Да хаус его знает, в тумане всякое случается, и некоторые вещи лучше не знать, особенно когда ночь близка. Если никто не против, давайте уходить. Расскажем про яму с пеплом шхому. Если он не знает, к чему она, значит, никто не знает. Оказаться в лагере фрегов после убийства парочки клановых охотников нежелательный вариант. И то, что здесьний лагерь располагается в другой зоне лабиринта, ничего не значит. Понятно, что здесь вряд ли уже признали о случившемся, но как-то это некомфортно, неправильно. А донек по пути, словохотливый Гап, закрепляя не такое уж старое знакомство, щедро поделился с нами последними здесьнними новостями и всяческой информацией. Особо интересные новости он не поведал, а вот из прочего мы узнали, что упомянутый лагерь не принадлежит фрегам. Он вообще, по сути, бесхозный. Здесь, в ближайших к центру туманной зоне, исторически сложилось так, что охотники из разных кланов то или иной мере действовали сообща. Особенно это касалось оперативного обустройства безопасных стоянок. Опасная территория стабильностью не отличается. Здесь невозможно обосноваться на одном месте на долгие годы дни, недели, если повезёт, несколько месяцев. А затем лагерь, поставленный посреди чистой проплешины, оказывается на краю туманной зоны или даже в её глубинах. И нередко это случается внезапно, непредсказуемо быстро. И как мы уже сталкивались, всего-то неполного часа иногда достаточно, чтобы границы кардинально изменились. Поэтому долговременные стационарные лагеря здесь принято ставить в трёх направлениях от центра. В четвёртом всё слишком переменчиво, поэтому всерьёз не обосновывается. А это значит, что подобные стоянки там сильно проигрывают в безопасности. Однако сторона эта богатая, и потому риск считается приемлемым. Дабы его снизить, абсолютно все местные охотники держатся дружно. Здесь вообще-то нигде не приветствуется вражда. Даже если там в большом мире кланы на ножах, в лабиринте их представителям полагается терпеть друг дружку. Всякое, конечно, случается, но именно в этой стороне Яруса, так сказать, толерантность максимальная. Кто бы вы друг другу ни были, лагерь один для всех, и максимум, что дозволяется, косые взгляды бросать. Доходит до того, что иногда традиционных противников, можно сказать, разводят по противоположным углам ринга. В том смысле, что такие команды уходят на охоту в разные стороны, чтобы ненароком не пересечься в тумане. Где как раз и случается то самое всякое. В общем, Фредди здесь не просто не хозяева, они попросту ничего не решают, на равных правах с прочими. Если туман сорвётся с места, будут как и все уходить от него, терпеливо ожидая, когда же он соизволит остановиться. Здешняя поляна в Англе при любых подвижках сохраняется. Изменяется лишь её местоположение, форма и размеры, но совсем уж не скукоживается даже в самых тяжких случаях. Да и далеко за один раз не уходит. Можно сказать, она годами неуспешно кочует по ограниченной площади. Охотники давно изучили повадки этого образования и приспособились к нему, как смогли. В том числе научились пресекать конфликты, способные помешать вовремя свернуть лагерь. после чего также вовремя и дружно установить его в новом месте. «Неужели никто из серьезных кланов не пытается права качать?» Не выдержал я. «Без свар человек жить не может», — ответил Габ. «Некоторым трудно перемениться, ведут себя, как в большом мире. Но ну, такие в нашем лагере не задерживаются. Или становятся, как все, или уходят на другие стоянки. Этот ярус самый богатый, мест, где можно осесть, хватает. Но везде почти одинаково. Уживаться стараемся». «Нас сюда за добычей присылают, а не для драк». Охотник, шагавший впереди, резко остановился, вскинул правую руку. Остальные на это нахмурились, схватили за оружие, чуть разошлись, стараясь контролировать все направления. Глядя на такое, мы с Кими тоже приготовились к неприятностям. Тумана здесь не было, зато была дымка, а она свет пропускала лишь чуть лучше. Сейчас в сумерках даже мое непростое зрение с трудом пробивалось метров на тридцать. За пределами этого радиуса только смутные очертания просматриваются, в которых воображение рисует всяческие угрозы. Но это пустые выверты сознания, никто к нам не подкрадывается. Тогда почему насторожились охотники? Спасибо великому мастеру и его необычной методике учебы. Худо-бедно я обычно при любой возможности стараюсь сматриваться в переплетение завихрений энергии. Иногда они позволяют выявить угрозу задолго до того, как засечёшь её традиционными органами чувств. Вот и сейчас. Сначала разглядел неладное среди потоков, а уж потом нормальным зрением засек подозрительное движение. Кто-то двигался нам наперерез. Двигался быстро и уверенно, в одном темпе, не тормозя на непроходимых завалах и легко перескакивая через огромные каменные блоки, щедро рассыпанные по округе. И ещё ничего толком не видя, я почти не сомневался, что это человек, а не монстр лабиринта. Очень уж специфическая моторика. Твари, даже пытающиеся маскироваться под нас, так не ходят. Да, я не ошибся. Из дымки показался именно человек. Высокий, широкоплечий мужчина в доспехе из ладно пригнанных друг к дружке угольно-чёрных кожаных пластинок. Будто рыбья чешуя, причём чешуя не простая, очень крепкая. Почему-то я это понял с первого взгляда. На плече не знакомец нес огромный боевой молот. И под вот словом огромный я подразумеваю именно огромный, а не большой. На глаз в этом оружии добрых 50 кг, если не больше. Обычный человек такую тяжесть поднять сможет, а вот размахивать ею уже не получится. У этого всё получится прекрасно. Заметно, что трудности огромное оружие ему не доставляет. Даже больше скажу. Молот на его фоне кажется чересчур лёгким, почти игрушечным. коек это не парадоксально заявлять, но незнакомец и вдвое больше вес потянет запросто. Ни капли не сомневаюсь в этом. Проходя мимо нас, мужчина брызгливо покосился, и это вся реакция. Ни словом, ни жестом не поприветствовал. А ведь даже я, новичок в лабиринте, знаю, что здесь так поступать не принято. Весьма невежливое поведение. Несколько секунд и незнакомец растворился в дымке. Это стало сигналом Охотники вмиг расслабились, а Габ, вытирая вспотевший в прохладе сумерек лоб, пробурчал. «Как-то не по себе, когда их вижу». «Да всем не по себе», — буркнул один из его товарищей, а второй на это молча кивнул. «Это кто был?» — поинтересовался я. «Да хаус знает, впервые его вижу», — ответил Габ. «Тогда я не совсем понял. Молодой господин, это был... как бы вам сказать... Вот мы, охотники, народ простой и понятный». Кто-то от клана работает, кто-то от императорского двора. Кому-то личная милость высокая перепала на заход или несколько, даже иноземцы иногда раз её получают. Мы сводим элементалей, в атагами ходим на големов или что-то покрупнее. Мы знаем свой потолок и куда зря не лезем. И есть те, для которых наш потолок это пол или даже ниже. Лучшие войны кланов, высшая имперская гвардия, благородные из верхушек сильных кланов. В общем, они всякие могут быть, но обязательно с высокой ступенью, очень высокой. И, конечно же, они не последние альфы. С наших низов на такую высоту не взглянуть. Для них все эти элементали с големами это возня щенячья, неинтересная. И нас они, можно сказать, презирают. Спасибо, что конфликтовать не лезут. Но говорю же, мне всегда не по себе, когда их встречаю. Поди пойми, что у него на уме сейчас. Вы видели его? Сами должно быть неладное почули. Они все такие проходят мимо без остановок. Им здесь не интересно. Торопятся побыстрее туманную границу проскочить. И куда же они идут? спросил я. Гап пожал плечами. Нам они это не рассказывают, но понятно, что тоже охотятся просто на другую дичь, где-то там, на краю. На краю? В каком смысле? спросил я, притворившись, что впервые об этом слышу. Гап указал вправо. Там, чем дальше от центра, тем тоньше ткань мира, так говорят. Она истончается, а потом рвётся. А врыв киботов талантов уходят в пустоту между мирами. Некоторые могут касаться осколков или даже других миров. Из таких миров и из их пустоты приходит всякое. Самые сильные монстры, самые большие трофеи это где-то там. Но и опасности такие же. Таким ребятам, как мы, туда и близко не подобраться. А эти вон ходят как у себя дома, потому что сила за ними большая. Такой воин в одиночку весь наш лагерь разнесёт и даже не запыхается. Опасные люди. Да и людили. И он как на нас покосился. По глазам видно, что считает себя выше всего человеческого, и, может, правильно считает. У меня от них мороз по коже. Поёжился охотник Фрегов. Слухи ходят, что у них там даже свои лагеря есть, сказал Габ. Враки, уверенно заявила охотник без знака в клана. Ты разве часто их видишь? Мало их, чтобы лагеря устраивать. И они одиночки или строго со своими ходят, и друг друга убить пытаются, если семьи враждуют. Наши правила им не писаны. Получается, из ваших никто на край не ходит? Уточню я. Все, кто жить хотят, даже не думают о таком, ответил Габ. Ха, а жить у нас хотят все, добавил охотник Фрегов и невесело усмехнулся. Лагерь в тумане это не просто неряшливое скопление серых палаток. Это серьёзно. По сути, здесь располагается автономное поселение, способное обеспечить большую часть своих нужд собственными силами. Обитатели ковали и чинили оружие, латали одежду и снаряжение, изготавливали несложные эликсиры, лечили травмы и болезни. Здесь даже обеспечивали невеликий набор доступных развлечений, скрашивая охотникам темные вечера. Это позволяло держаться в недружелюбном окружении неделями и месяцами. Габ уверял, что в нормальных лагерях, что стоят вдалеке от тумана, у людей частенько едет крыша. Очень неждавящая обстановка. Здесь такое почему-то случается куда реже, несмотря на опасную близость тумана. Охотники это давно подметили. Оттого ценить кочующий лагерь стали еще больше. Фрегов мы с Кими не любим. Но пришлось признать, что здесь их опасаться надо не больше других. Вон этот, который с нами топал, ни слова худого не сказал. Наоборот, переживал за нас. Похоже, решил, что мы заблудились и стесняемся в этом признаться. Очень уж необычное место для учеников стального замка. Все к туману не подходят, а уж чтобы так глубоко в него забраться это и вовсе немыслимое. Из развлечений в лагере милостиверное, где под музыку одинокого и бестолпанного скрипача охотники заливались недорогим алкоголем. А тут же на в этом заведении мы с кими воздержались и расположились возле палатки Габа. Попросту расстелили спальники и одеяла на земле. Пока занимались этим, заявил Сашхом, охотник из малозначительного клана. Несмотря на это, здесь он считался лицом авторитетным, потому как имел богатый опыт походов по туманным зонам. Его заинтересовало описание ямы с пеплом, захотел уточнить у нас детали. Мы и по понятным причинам прояснять её происхождение не стали, и отделались общими словами. Но анима молодому мужчину это ничуть не огорчило. Он рассказал нам пару историй, в которых сталкивался с куда более странными явлениями. Мол, в таких местах случается много всякого, в том числе непонятного. Вот и прекрасно. Растворение — это незапрещенное или тайное оружие. Штука известная, пользуется им издревле. Вся проблема в том, чтобы достать. Мне вот известно лишь один источник таких трофеев осколок жизни, причём это добычу мало заполучить. Её ещё и хранить полагается особым образом. Ебачуть, что не так, же вотворяющаяся сила, вырвавшись на свободу, тебя же в первую очередь и оприходует, сделав частью безликой массы, что жаждет поглотить весь мир, но в итоге пожирает лишь саму себя. Спасибо, что скрытые вместилища будто специально под это дело заточены. Даже самое простое качество на решает проблему хранения. В общем, мы ни словом, ни жестом не намекнули, что странная яма возникла из-за нас. Применять растворение в скрытом городе — не преступление. Но знать, что у каких-то учеников есть доступ к столь мощному оружию, охотникам вовсе не обязательно. Также нам пришлось долго отказываться от гуманитарных услуг Шхома. Он совершенно бескорыстно предлагал утром сопроводить нас в центр, к ближайшему выходу. Похоже, тоже решил, что глупые школьники заблудились и очень не хотел, чтобы из-за нас вновь суета поднялась. Это мешает делу, а дел здесь хватает. Бывалый охотник хвастливо уверял, что его клан держится на плаву до сих пор лишь благодаря тому, что в свое время повезло заполучить, так сказать, льготу. Теперь за ним или на вечные, или на долгие годы закреплено одно место. И вот уже не одно десятилетие его держит шхом. Большой мир выбирается изредка и очень ненадолго. Сам уже не помнит, как давно за пределами столицы бывал. Его такая жизнь устраивает, а его благородных хозяев устраивает нескончаемый ручеёк трофеев. Всем хорошо. С большим трудом удалось доказать, что в провожатых мы не нуждаемся, а затем долго ворочались, не могли уснуть. Хотелось изучить трофеи да и обсудить последние события не помешает. Но в лагере слишком много чужих глаз и ушей, пришлось терпеть до утра. Лишь к облегчению охотников удя по свету в сторону центра дали волю словам. Я объяснил кими, что все разрушающей магии не владею, а то она уже себе надумала всякого. Также мы Наскора изучили добычу, и девушку она очень и очень порадовала. В принципе, я не грустил. Мы обеспечили себе задел на пару-тройку недель интенсивного развития только по стихийным атрибутам. Прочее даже не считаю. Теперь можно работать с полными комплектами, трофеев хватает. Однако я ото лабиринта ждал кое-что другое, и вы, несмотря на второе посещение этого места, всё так же далёк от цели. Ну да ничего. Доберусь я ещё до неё. Ох, доберусь. Иначе быть не может, потому что зачем вообще во всё это ввязался? В этот день мы рисковать не стали. Выбравшись из тумана, устроились на одну из самых популярных полян, где провели несколько часов, выискивая мелких элементалей. Почти все они относились к огню и воде, и з редко попадались в воздушные. Обычно немного трофеев из неё ещё меньше, зато сыплются именно на те атрибуты, которые, как минимум, для кими важнее всего. Решили из неё гибрид воина с магом огневиком делать. Благо сама она не против. Добра для этого дела у неё уже хватает, а в боевых вопросах от такого коктейля польза несомненная. Несколько раз сталкивались с мелкими группами охотников, но даже намёков на конфликт не возникало. Или там у заброшенных фонтанов мыpostречались с исключительно нехорошими людьми, или здесь на самом популярном ярусе лабиринта криминалу разгуляться не позволяют. Я бы, конечно, предпочёл рискнуть где-нибудь в тумане. Но вы не представлял, где там можно быстро найти источники атрибутов огня, воды и воздуха? Из привычных големов такое не сыпляется. Да и достаточно с нас опасностей. Надо мирно доделать дела за одно, помаячив перед разными группами охотников. Ну а после останется выйти в большой мир самым честным видом. Я решил выходить не абы как, а заранее, чтобы в школу попасть еще до вечера и успеть хорошенько потренировать свой порядок, снижая и повышая раз за разом малозначимые навыки. Здесь, в лабиринте, гонять его туда-сюда опасался. Лишь перед сном в лагере охотников чуть-чуть рискнул позаниматься. Процесс еще не отработан. Боюсь свалиться в невменяемом состоянии где-нибудь в туманных дебрях. А Витя Скусник Хелагер настаивал на качественных ежедневных занятиях. Мол, чем чаще, интенсивнее и регулярнее, тем в теории эффект заметнее. Получается, перерывы делать нежелательно. Вот и вынужден торопиться. Пробираясь к выходу, столкнулись с группой школьников, движущихся в том же направлении. Все мы в той аллее в некоторой мере знакомы, но тут оказался тот случай, когда едва и два друг друга знаем. Это не помешало им начать хвастаться вовсю. Хвастались они великой добычей И мне слыха на повезло. Случайно оказались на пути миграции элементалей. Это явление кратковременное и непредсказуемое. Если нарвался, считай, что заход удался. Даже не надо бродить по руинам в поисках мелких бестий. Стой себе на одном месте и не пропускай добычу, что на렵т мимо прошмыгнуть. Нашим коллегам на четверых выпало немало атрибутов, несколько стартовых стихийных состояний и аж две сущности. Последними они особенно гордились. И ещё бы не гордиться, ведь такие трофеи не укладываются в статистику. Даже самая богатая миграция, как правило, и одну сущность не подарит, а тут сразу две. Можно сказать, эти ученики насухо выкачали резервуар своего везения на год вперёд, а то и больше. Мы с kimi пытались им завидовать, но получалось как-то неубедительно. К счастью, радостные ученики не обращали внимания на широховатасти нашей актёрской игры, и потому вопросы на эту тему не последовали. Ну а нам не пришлось врать. Ведь нельзя же ответить им, что мы, собирая сущности, сбились на счете еще на третьем десятке. Но не сомневаемся, что минимум полсотни набили. На двоих. Трофеи, полученные в этот раз за неделю, даже с помощью Кимми освоить в полном объеме, нереально. Но это не страшно, пускай лежат. Постепенно все разберем, пристроим куда надо. Прикидывая расклады по порядку, я радовался намечающимся перспективам. И с этими позитивными мыслями вывалился из дверей, примиком перед имперским сержантом. Дитга будто ждал именно нас. По глазам видно, не скажу, что взглянул нехорошо, просто что-то такое эддакое во взгляде прочиталось. Добрый день, молодые господа. Вижу, вы вместе охотились. Похвально, похвально. Группа и она и безопаснее, вернее. Надеюсь, на этот раз всё прошло без происшествий. «Еще бы!» — «Да нельзя довольно!» — ряфкнул главный говорун, истретившийся у выхода четверки. «Две сущности добыли, и много всякой мелочевки!» Как прекрасно, что этот радостный балбес не стал придираться к словам Дидга, принявшего нас за единую группу. Я, само собой, тоже не стал обращать внимания на этот момент. И если станут искать пару убийц, в последнюю очередь вспомнят про команду из шести учеников. Сержант улыбнулся. «Очень рад за вас, молодые господа!» Благо учеников это благо для империи. Господин Чак, надеюсь, вы никуда не торопитесь. А в чём дело? Напрягся я. Вас очень хочет видеть имперский палач-дознаватель Хит Эрзопи. Он очень просил меня передать, чтобы я уговорил вас как можно быстрее с ним встретиться. Это важный человек, я не мог отказать ему в такой просьбе. Потому вот, считайте, что я вас уговариваю. А что он хотел-то? Как можно небрежнее уточнил я. Дидга пожал плечами. Он не объяснял Но повторю, это не простой человек. Ему доверяют важные дела, и вас, господин, такой человек по пустякам беспокоить не станет. Я покосился на Кими, Кими в ответ покосилась на меня. Это что нас заподозрили из-за пропажи тех охотников? Я личность авантюрная, за мной немало всякого криминала числится, но из последнего и самого потенциально чуеватого вспоминается только это. Тогда почему хотят видеть только меня? И почему не взяли под стражу у выхода, а всего лишь просят о встрече? Вопросы, вопросы.